Студент не ответил. Он с тоской смотрел куда-то вдаль и, казалось, ни на что больше не обращал внимания. Я понял, мы опоздали. Но как это могло случиться? Послушай, студент, закричал я. А что если сейчас выпить зелье? Он опустил голову. Не поможет, нужно замкнутое пространство. Прямо перед нами по тропинке вдруг поползли трещины, и земля вспухла бугром, будто огромный крот выбирался на поверхность. Уступая пешеному напору снизу, бугор быстро рос, пока наконец не превратился в конический холм в два человеческих роста высотой. Тогда на вершине этого гигантского нарыва образовался свищ, из струя тёмной маслянистой жидкостью ударила вверх. Я с ужасом смотрел на крупные тяжёлые капли, падавшие вокруг нас. Ударяясь о землю, они не разбивались, но начинали шевелиться, увеличиваться в размерах. Выпускали пучок длинных членистых ног и, поднявшись на них, медленно ковыляли в нашу сторону. Когда некоторые из этих пауков достигли размера в стола и стали видны их быстро двигающиеся челюсти, мы наконец очнулись и бросились бежать. Не разбирая дороги, я нёсся следом за студентом и боялся даже обернуться, чтобы не дай бог не увидеть, как уже возвышаясь над лесом, за нами гонятся пауки. Неожиданно мы выскочили на небольшую поляну, в центре которой стояла толпа магнатов двуногих существ. Скали свои вытянутые будто вольчии пасти, они смотрели мимо нас куда-то вглубь леса. Студент резко свернул в сторону, и мы снова углубились в чащу. Да что же это такое, в отчаянии думал я. Ведь не можем же мы в самом деле сгинуть в этом кошмаре. Мы должны выбраться, должны. И я снова продирался сквозь ельник. «Должны выбраться», — ныло в голове, и я перескакивал через поваленные стволы. «Выбраться!» Путь нам преградил заросший кустарником овраг. Студент первым прыгнул с крутого откоса и скрылся в зарослях. «Назад!» — раздался вдруг его вопль. «Назад, пациент!» «Биг!» — и оборвался. Со дна оврага поднялась, раздвинув листву белесая бесформенная туша, и медленно покатилась прочь. оставляя в зарослях широкий коридор. «Выбраться», – прошептал я по инерции, и тогда только понял, что студента больше нет. Перед глазами поплыли круги. Земля вместе с оврагом вдруг накренилась и бросилась мне навстречу. Я очнулся от солнечного света, пробивавшегося сквозь ветви сосен. В лесу было светло и спокойно, будто все, что происходило здесь утром, в самом деле приснилось мне. А нет, и в случае болотному, завалившемуся спать в нескольких километрах отсюда. Какие-то птички даже позволяли себе беззаботно щебетать. Я приподнялся и заглянул в овраг. Кусты уже распрямились, и коридор оставленный чудовищем исчез. Никаких следов. Никаких, если не считать, что где-то там на дне оврага лежит студент. Цепляясь за корни деревьев, я осторожно спустился вниз. Вот здесь он вошёл в заросли. Да, здесь. Но сделал, вероятно, всего несколько шагов. Я вдруг увидел его. Нет, студент, это был не сон. По крайней мере, для тебя. Рядом с ним лежала раздавленная фляжка. Никаких следов, подумал я. Никаких доказательств, никакой от меня пользы. Мне нечего нести дальше, нечего противопоставить слепой и страшной силе, подчинённой одному хозяину. Где-то недалеко в лесу хрустнула ветка. Господи, неужели снова начинается? Я забрался поглубже в кусты и стал ждать. Долгое время всё было тихо. Затем послышались торопливые шаги, и на краю оврага с ружьём на изготовку показался хозяин. Он окинул взглядом заросли и стал быстро спускаться вниз. Наши следы были хорошо видны на глинистом откосе. Двигаясь по ним, хозяин вошёл в чащу и почти сразу наткнулся на студента. Стараясь не пачкаться в крови и тревожно поглядывая по сторонам, он обошел его кругом. Я понимал, что хозяин обеспокоит отсутствие второго трупа, но страха не испытывал. Скорее наоборот, мне приходилось удерживать себя, чтобы не броситься на него с голыми руками. Закончив осмотр, хозяин снова приблизился к останкам студента и поднял сплющенную фляжку. «Ах, черт, пробормотал он, придется снова лезть!» Я насторожился. Куда лесть? Не иначе как к источнику зелья. Что ж, хозяин, путь добрый. Поживи ещё немного. Вот уже 2 часа пробирался я вслед за хозяином. За это время мы поднялись почти к вершине сопки. Отсюда было видно широкое лесное море и вдалеке тракт с ползущими по нему грузовиками. Грузовики. Это что-то очень родное, что-то очень человеческое. А потом бесконечно далёкое отсюда. Хозяин вдруг пропал из виду. Он скрылся за небольшим обломком скалы и больше не показывался. Вы уж не заметили меня? Может быть, притаился и уже целится? Может быть. Но это ничего не меняет. Перебегая от камня к камню, я подобрался к тому месту, где он исчез. Хозяина видно не было, но зато обнаружил всю узкий лаз, ведущий куда-то под землю. Я стал осторожно протискиваться в него, стараясь поменьше шуметь. Лаз скоро расширился и превратился в коридор, полого уходящий вниз. Впереди маячил свет, и я подумал сначала, что это факел хозяина, но по мере продвижения вперед свет становился все ярче и приобретал явственный зеленоватый оттенок. Скоро его отблески заиграли впереди на стенах коридора, представлявших собой нагромождение лаза. плохо подогнанных каменных плит. Журчание невидимых ручьёв заглушало шаги, именно вов поворот я и дванякнулся на хозяина. Он стоял ко мне спиной, склонившись над каким-то предметом, лежащим у стены. Мне сперва показалось, что это длинный туго набитый мешок. Прижавшись к холодному каменному выступу, покрытому мелкой полустёртой вязью резьбы, я наблюдал за хозяином. Он всё стоял, слегка покачиваясь, и, казалось, не собирался прикасаться к мешку. И тут я понял, что это совсем не мешок. Хозяин, пихнув его ногой, вдруг заговорил. «Лежишь? Сгнить давно пора, а ты все скалишься. Пятый ведь год в потолок смотришь, и все как заспиртованный. Че ждешь-то? Че после смерти маешься? Все равно не выйдет по-твоему начальник. Никто сюда не придет. Больно уж место потаенное». Какой только умник, как ты и мог найти. А использовать по уму только такой, как я. Потому как дурак ты, начальник, тилок слюнявый, а я хозяин, ясно? Зачем тебе камень вурдалачий с рулеткой вокруг него ползать, бумажки про него писать? А мне в нём толк. Я с ним такого наворочу, они узнают меня, они у меня попляшут. Эх, предлагал ведь я тебе по-хорошему, говорил. Ведь голова-то какая. Мы бы вдвоём до да скамней мы этим. Эх. А теперь вот и поговорить не с кем. Кому расскажешь?